Глава 9. От сумы до тюрьмы не зарекайся. Народная мудрость. Петербург, 9 сентября 1735 года. Кофе был сносным. Я пил горячий напиток, а Миних всматривался в предложенные ему схемы и рисунки и тут же читал пояснения. Во время использования конусных пуль с расширяющимися юбками удалось собрать кое-какую статистику. Вот сейчас я ее и предоставлял. «Поражает противнику на расстоянии 800 шагов?» — недоверчиво спросил фельдмаршал. «Думаю, немного больше. Правда, прицелиться пока не представляется возможным. Я над этим тоже работаю. В том числе прошу вашего содействия», — сказал я и открыл уже кажущуюся волшебную папку. Нашел там еще один исписанный, исчерченный лист бумаги. «Если на основе зрительной трубы сделать прибор для стрельбы, то можно поражать врага вполне уверенно и на 500 шагов», — сказал я, передавая лист с чертежом и описанием оптического прибора фельдмаршал. Некоторое время Христофор Антонович рассматривал этот и заново пересматривал ранее предложенные ему чертежи. Потом отложил их в сторону и посмотрел на меня с крайне озадаченным видом. «Если бы я не видел в бою, как вы всем этим воюете, то здесь бы не поверил, что такое возможно», — сказал Миних. «Но надо же! Более двух сотен шагов и еще и перезарядка штуцеров по времени становится равносильной фузеей» это кажется вымыслом тех бабок что государы не нашей сказки рассказывают от чегого же вы ваше благородие прежде не спросили поинтересовался я видели же что успехи моего отряда были немалыми случалось что круглую пулю солдаты сами себе подтачивали а я не предполагал что все дело в этом Христофор Антонович взял лист бумаги и указал на насечки на пуля. Вот, я выудил из кармана одну пулю, которую в иной на реальности называли Минье. А в этой... пуля Норова. А что, вполне себе так звучит. Скромность — это не про меня. Миньех крутил пулю, проводил по бороздам у юбки, совал палец в полую нишу внутри боеприпаса. М да, и не сказать, что мудрено. «Отчего же никто более не додумался до такого?» Отложив, наконец, пулю спросил Миних. «А гениальное всегда просто ваше высокопревосходительство», — философски отвечал я. «Ну, удивили». «Продолжайте». Как показалось, даже с азартом сказал Миних. «Так вы мне поможете?» — спросил я. «В чем именно?» «Составить обоз Хивинскому хану?» «Наладить производство таких пуль, заказать зрительные трубы», — перечислял Христофор Антонович, — «у вас много проектов». «Понятно, что мне нужно было все и сразу. Желательно еще вчера, но выделить главное на сегодняшний день нужно». «Пули уже производятся на моем заводе», — сказал я. «Там же и штуцера делаем». «У вас еще и завод собственный есть». Даже по большей степени безэмоциональный Христофор Антонович Миних выпочил глаза. «На паях, в нем немалая доля и у Акинфия Никитича Демидова», — заскромничал я. «А, вы имеете в виду Демидовский Ахтынский завод. Весь Петербург знает, что он строится», — сказал Миних. То, что все вокруг считают строящийся завод детищем Акинфи Демидова, нисколько не ударяло по моему самолюбию. Напротив, это даже в некоторой степени было выгодно. Демидовы уже успели заслужить уважение как первые промышленники России, особенно с учетом ликвидации Татищева. Связываться с ними мог только убитый мной промышленник. Да и с Анной насколько я знаю, Кенфи Никитич нашел общий язык. А всего-то и нужно было рассказать государине, что на Урале найдены серебряные рудники. Более того, Марта принесла в клювике интересную информацию. Точнее, она передала ее через Степана. Встречаться с Рыжей мне сейчас было точно не досуг и невыгодно в свете кризисных отношений в семье. И без того все сложно. Так вот, подслушали половые в ресторане один интересный разговор, в котором упоминался и я. Разговаривали люди, которые с уверенностью утверждали, что я человек Демидова. Что, мол, промышленник через меня рвется к власти. Потому-то и чины у меня, и поместья, и все прочее. Конечно же, это глупость несусветная, между тем атака на завод или на какие-то другие мои предприятия будет расцениваться как объявление прямой войны Демидову, а с ним воевать никто не захочет. Просто сравниваться в ресурсах нет смысла. У Демидова миллионы, он может большую часть русской элиты просто подкупить. Может, но ему, видимо, проще сидеть по большей степени на Урале и меньше дергать свои нервы столичными играми. «Ваше высокопревосходительство, от вас я хотел бы получить заказ на изготовление штуцеров и таких пуль», признался я после некоторой паузы. миник задумался. Для меня не было секретом, что ему за то, что боевые действия с Османской империей идут столь успешно, для России увеличили военный бюджет. Не знаю, какое направление сейчас в России осталось без денег, чтобы эти средства попали в армию, но все равно считаю решение правильным. Дожимать войну необходимо, причем ярко, так, чтобы в Европе задумались крепко. Так что деньги на это нужны немалые, и теперь можно было потратить энную сумму на то, чтобы заполучить новое вооружение. Пушки и старые ружья можно продать хивинцам за хорошую цену, за очень хорошую цену. И на эти деньги приобрести новейшее оружие для русской армии, сыпал я предложениями. Оружие, которое будет производиться на вашем заводе. То ли подначил меня он, то ли просто констатировал факт. Хотя прозвучали слова будто бы разоблачения, вот только я и не скрываю того, что хотел бы иметь большой государственный заказ. Это поможет прочно встать предприятию и развиваться дальше. Разве же только о себе думаю? Отнюдь. В ближайшем будущем я планирую строительство сразу десяти заводов. Если вы, господин фельдмаршал, соизволите в них вложиться, то эти заводы будут такими же и вашими, как и моими. Последовало еще одно предложение. Эки вы пострел, усмехнулся Христофор Антонович. Между тем он задумался. Есть деньги у Миниха. Много денег, и они грузом лежат без вложений. Это не порядок для немецкого склада ума. Иметь в компаньонах Миниха это большое дело, причем еще нужно разобраться в чем больше выгода в политике или в экономике. По крайней мере, если дальше война с Османской империей будет проходить в том же позитивном для России ключе, то христофор Антоновича будут позволять по собственному усмотрению тратить немалые суммы и заниматься реформированием армии. Ну а проникнется новинками, так и меньше будем ружей закупать у Голландии, ведь до сих пор это делаем. «Пушки не дам», — после некоторой паузы сказал фельдмаршал. А после посмотрел на меня внимательно, изучая реакцию, добавил. «Много не дам», — усмехнулся Миних. «Много и не нужно. Так, две-три сотни». Фельдмаршал рассмеялся от моей наглости. «Забирайте уже все. Чего уж», — сквозь смех сказал он я улыбнулся, но быстро стал серьезным. «В ближайшее время с демидовских заводов придет партия в два десятка новых орудий. Это будут новые пушки. Они стрелять будут дальше, заряжаться быстрее и окажутся неприхотливы в походе», — сообщил я Миниху. Он опять задумался, прожигая меня взглядом. «Я видел вас, достойного офицера, даже более того». «Однако вы хотите, чтобы я доверился вам, передал сколько-то пушек из воинских частей, а взамен могу ничего не получить», — сказал Миних. Если судить эмоционально, то он сейчас меня оскорбил, ведь не поверил моему слову. Но в отношении христофор Антоновича у меня не было никаких негативных мыслей. Я относился к нему с глубоким уважением. Он делал свою работу и делал ее хорошо. Конечно, зная историю, как все должно было повернуться, я был уверен, что именно мои действия и привели к победам в Крыму. Логично же, если в иной реальности этого не случилось, а сейчас произошло, значит в том моя заслуга. Однако нужно было отдавать себе отчет, что если бы неадекватное командование прежде всего со стороны Миниха, если бы не его гений-фортификатора, Максимум, что удалось бы мне, так это партизанить в Крыму. И то до поры до времени. Ваше высокопревосходительство, мне очень нужно в ближайшее время составить караван в Хивинское ханство. Я прошу вас посодействовать этому. И все то, о чем я вам говорил и что обещал, все исполнится, просил я. У меня оставался гештальт, незавершенное дело, которое давило на грудь. Я должен был вызволить ту девушку, которая своим появлением в жизни Александра Матвеевича Норова изменила его кардинально. Это мой долг перед погибшим братом, и я его исполню, чего бы мне это ни стоило. Между тем, у меня было очень много дела без того, чтобы заниматься контрабандой оружия в Хивинское ханство. Потому нужно срочно завершить одно, чтобы концентрироваться на другом. «Вы дали мне слово». И во многом именно вашими стараниями в российской армии, что находится в Крыму и около него, артиллерии больше, чем даже нужно. Трофейной. Я ее имею в виду. Такого за все время службы в России я не припомню. Миних поднялся с кресла, подошел к трюмо. Пятьдесят орудий и... Семь тысяч фузей. Это то, что я вам обещаю. Но больше не будет. Лишь только если обменом старого оружия на новое. Христофор Антонович достал из Тремо подставку для письма, чернильницу и перья. Нынче же я отпишу распоряжение об этом. Отправлю вестового. Все положенное в срочном порядке будет переправлено «В Самару. А дальше вы уже сами», — сказал Христофор Антонович. «Это будут французские карабины в основном, ну и французские же чуть меньше русские пушки». Уверен, что Христофор Антонович будет помнить об этом разговоре долго. Еще и детям своим рассказывать. Миних поверил моему слову, хотя все должно было выглядеть более чем фантастическим. Но не работает в России так, чтобы изобретения сразу же, без десятилетий ожиданий, доходили до массового производства. И только лишь тогда, когда уже в Англии или другой стране Европы это наладят, новинки доходят до нас. А будет он вспоминать потому, что в ближайшие годы российская армия будет вынуждена войти в череду реформ. Ибо оружие, которое я буду поставлять, потребует изменений уставов и тактик, и, возможно, даже самих родов войск. Но лучше сделать это первыми, чем повторять чужой опыт. Впереди у России еще немало войн. Вот-вот в Европе развернется мощнейший конфликт. Еще не закончилась война с османами. Я предполагаю, что и с персами нам недолго осталось быть союзниками. А на севере нависает жаждущая реванша Швеция. Я приглашаю вас, ваше высокопревосходительство, посетить стрельбы в лесу у Ахтынского. Это и будет то оружие, гаубица, которое я хотел бы вам презентовать. Уникальное оружие, лучшее на сегодня в мире, — сказал я. Не преувеличивайте. Но времени у меня не так много, а это займет весь день. Я сообщу о своем решении завтра, — отвечал фельдмаршал. С вами свяжутся. Вы же в Петербурге еще какое-то время будете находиться? «Не более недели, ваше высокопревосходительство», — отвечал я. Миних кивнул. «Я уже было хотел откланяться, но фельдмаршал сказал...» «Некий господин, Крымский бей, запросил, чтобы на переговорах по заключению соглашения между Крымом и Россией были вы», — сказал фельдмаршал. «Часу от часу не легче» нет это престижный лес но вот только дел столько что я и сейчас зарываюсь если бы еще зима не была такой близкой и такой морозной как в этом времени до холодов нужно очень много чего успеть и последнее я выглядел неприемлемо во дворце и я знаю что произошло берегитесь одного человека он «Очень жаждет вашей погибели», — сказал Миних и будто бы закрылся в себе. Я раскланялся, попрощался, отправился к датчанину. Благо, тот живет неподалеку, в конце Миллионной улицы. И что мне предложить человеку, который живет в одном из самых престижных районов столицы России? Есть у меня. Йоханнес Браги был на месте. Портной, как это неудивительно, но шил. «Квасу, господин Норов!» — спросил помощник датского портного. «У вас за год ничего не изменилось», — усмехнулся я, соглашаясь испробовать русского исконного напитка. «Зато у вас много изменилось, господин бригадир», — сказал Йоханнес, выходя из мастерской. «Я рад приветствовать вас». Датчанин поклонился, чего при первой встрече не было, да и в целом был приветлив. Говорили мы на немецком языке. Вот почему приезжающие в Россию специалисты готовы говорить на другом иностранном, даже не на своем, как сейчас, на датском, но только не на русском языке. «Я ждал вас, господин Норов. Много чинов, много мундиров. Да и в целом вы чаще присылаете своих людей, и я без примерок шью вам одежду». Браги улыбнулся. «Не было времени», — солгал я. уж не знаю как как гениальный портной, но есть предположение, что он точно талантливый. Я присылал к нему человека с запиской, что именно мне нужно было пошить, ну и деньги. И все, датчанин исполнял заказ. Но я лукавил, что не было времени, чтобы к нему ходить. Как это нужно было делать, если бы я хотел выглядеть как франт? Я не считал это времяопровождение хоть сколько полезным. Проще же списком заказать. Пять камзолов, три пары обуви, столько-то рубашек и панталон, И через две недели все это доставляется. Сервис практически на уровне маркетплейсов из будущего. — Что же сейчас вас подвигло прийти, господин Норов? — спросил Браги. Тут же его помощник принес в хрустальном бокале квас, вкусный, к слову, что удивительно для мастерской немца. — Вы, видимо, забыли о том, что я некогда предлагал вам заработок. Великое дело, в котором вижу вас. Да с вашей хваткой торговца, — Браги попробовала возразить, — «Нет, прошу, не отпирайтесь. Я вижу и слежу за вашими делами. Но вы уперлись в потолок. Нужно же расти». «Я открываю еще одно ателье», — улыбнулся Браги. «Но помнится, что слова ваши были туманны. Что же изменилось сейчас?» «Будьте так любезны, но найдите время. Завтра я приглашаю вас посетить мой завод». Там изготавливают прелюбопытные механизмы, которые позволят вам, ну и мне с вами в доле, стать очень богатыми людьми, — сказал я. Смею заметить, что я и без того далек от бедности. Я сказал про очень богатого человека, а не того, кто достойно зарабатывает, — парировал я. Геханас встал Серьезный разговоры я предпочитаю вести в своем кабинете, — сказал он и указал направление, куда идти. Вот так, у портного свой кабинет. Впрочем, зарабатывает Брагия, судя по всему, немало, только я оставил в его мастерской не менее двух тысяч рублей. Это чтобы выглядеть не шикарно, всего лишь достаточно хорошо. Для посещения императорского дворца, например. Мы зашли в кабинет, и я начал рассказывать в общих чертах тот бизнес-план, что был мной написан для развития текстильной отрасли. С использованием механизмов той же предельной машины можно очень мощно развернуться. Не скажу, что перебить в этом деле англичан, но свой русский рынок можно будет насытить. А там и найдем, кому еще продавать. Ведь выйдет же дешевле, если одна машина будет заменять труд 50 человек или больше. Будет и сырье. Уже скоро, до холодов должны успеть, в Москву прибудет караван от Башкир. Привезут много шерсти. Но что главное, там будет шерсть от таких особенных овец, что платок шерстяной пушинкой покажется, — завлекал я. И Брагия завлекался. Цифры выглядели впечатляющими. Если все так, как вы рассказываете, то предложение стоит того, чтобы его рассматривать, — сказал датчанин, когда я описал перспективы. Вот когда вы посетите Ахтынский завод, убедитесь сами. Но это не только шерсть. Есть предложение шить еще и льняную одежду. Ее можно продавать англичанам, сказал я. В Индию? Я слышал, что у них лен ценится, как и в России шелк. Вы правильно улавливаете мои мысли, господин Браги, улыбнулся я. Мои вложения, ваши работы и управление, и пора уже создавать моду, а не следовать ей. Звучит как тост, усмехнулся Браги. Договорившись, что завтра встретимся с самого утра на заводе, я распрощался. Сегодня были еще и другие дела. «Остановитесь, господин Норов!» Меня дернули со спины. Тут же появились два моих охранника, солдата из группы Фролова. «Не сопротивляйтесь! Но не будете же вы убивать в центре города чиновника тайной канцелярии Плутон-гвардейцев!» Сказал знакомый. Это был один из приспешников Ушакова, ну или его сотрудников, и рядом Плутонг-преображенцев. Гвардейцы прятали глаза, стыдились того, что происходит, но вот их я не осуждаю. Служба. А вот Ушакова... Причина. И если ее нет, то имею намерение не подчиниться, заявил я. Оскорбление я императорского высочества великой княгини Убийство промышленника Василия Никитича Татищева и еще немало чего. Господин Норов, сдайте оружие и проследуйте за мной.